Глава седьмая. Новый Авалон. Путешествие сквозь черный портал совсем не походило на перелет с земли. Никакой капсулы не было, никаких кресел тоже. Мы просто неслись в пустоте среди белого света, в самой настоящей невесомости, и нас болтало из стороны в сторону. Когда телепортация завершилась, мы не удержались на ногах и плюхнулись на землю. Я поспешил встать и огляделся. Мы находились в небольшой пещере, служившей порталу укрытием. Снаружи виднелось чистое и глубокое лазурное небо. «И как этот портал работает?» — поразился я. «Ему же нужна целая электростанция. Я думал с этой стороны...» Я развел руками над головой, изображая большущее здание. «А тут пещера». «Портал работает от магии», — ответила Ин. Я изумленно посмотрел на нее, а она продолжила. Когда этот портал создали, оказалось, что он ведет на планету, где есть волшебство. Наша техника здесь не работает, зато магии полным-полно. Многие испугались, стали требовать уничтожить портал, но другим понравилось, и они решили сюда переселиться. Тут теперь есть герцогство, королевство... Тут живут храбрые рыцари, капризные принцессы, воинственные короли. Ну и колдуны. Куда без них? Про большой мир тут давно забыли, а на Циоде никто не вспоминает про старый эксперимент. Я случайно нашла черный портал. Вот, стал исследовать. Здорово! Восхитился я. Все-все стали королями, рыцарями, волшебниками? Нет, почему-то многие стали крестьянами, горожанами, даже разбойниками и нищими пожала плечами ин Не знаю, может им так интереснее а много тут колдунов к счастью колдунов тут немного ответила ин и все они слегка обезбашенные в общем как и большинство настоящих магов ты веришь в волшебство. Мне с трудом удалось удержаться и промолчать о том, что я сам волшебник. Нельзя. Прадед запретил, и вообще это секрет. Причем не только мой. Наверное, верю, — кивнул я. В мире столько всего удивительного. Инн продолжила. Здешний люд за три столетия перестал понимать разницу между магией и фокусами. И я найдя этот мир легко в нём прославилась, как волшебница. Ты волшебница? я изумился. С чего ты взял? нервно усмехнул Исин. В нашем мире волшебников нет. Я фокусница. А, -а, -а, а! я кивнул. Ну да, понятно, если они тут одичали. Ин смущённо улыбнулась и спросила: «А ты умеешь делать фокусы?» «Ну...» Я смутился. «Вообще-то немного умею». «Вот и отлично. Тогда тебе тут понравится». Ин поправила волосы, и мы направились к выходу из пещеры. Яркий свет ослепил меня на пару секунд, а когда я протер глаза и огляделся, то просто не поверил увиденному. Всё вокруг было покрыто лесами, горами и полями, которые казались бескрайними. Нет, поймите правильно, Циода тоже прекрасная зелёная планета, но по сравнению с этим миром, с его воздухом и небом, казалось, что она густо заселена и уже испорчена цивилизацией. «Я знаю, где мы можем устроить пикник». Ин улыбнулась. «Пойдём». И мы направились в лес. Мы отошли от портала на несколько сотен метров. Ин сказала, что знает эти места, и мы не заблудимся. После чего устроили привал. Разложили скатерть, закуски, термос с малиновым чаем и коробку конфет. Ин с каждой минутой почему-то выглядела всё серьезнее и серьёзней, и как будто нервничала. «Скажи, Вукузё, а зачем ты прилетел на Циоду?» я пожал плечами. «Так каникулы ведь! Вот родители и отправили меня на природу, чтобы отдохнуть!» «Ну-ну!» — хмыкнула она и с внезапным интересом спросила. «Ой, а что это у тебя тут? Талисман на счастье?» Я глянул на оберег и решил, что будет лучше не снимать его. Открыл было рот сказать, что это амулет на счастье, но вместо этого начал молоть какую-то чепуху. «Это... талисман на удачу, да. Мне подарил его троюродный брат двоюродной сестры, тети моей бабушки по отцу». Инмара нахмурилась. «Чего?» «Эм...» Я покраснел и вдруг заметил, что в кустах кто-то прячется. Мои губы онемели от страха, и я едва смог пролепетать. «Ин, в кустах кто-то есть!» Девочка нахмурилась. «Ну все, закончили шутить, Букузё. Я тут для того, чтобы тебя...» «Вяжи их!» В мгновение ока из кустов выпрыгнуло двое мускулистых мужчин. Они кинулись на нас я успел заметить что они были одеты в какое то рваное тряпье и что у одного из них все лицо пересекал чудовищный уродливый шрам появились они так неожиданно что убежать было невозможно ин вскрикнула и зачем то вытянула вперед руку но негодяй со шрамом стукнул ее по голове кулаком и она повалилась на траву доброго дня молодой господин противный голос окликнул меня Я повернулся и увидел третьего разбойника, тощего и жилистого. Он подбрасывал в руке булыжник. «И доброй ночи!» — выкрикнул он и метнул в меня камень. Вспышка света, потом колющая боль. И все погрузилось во мрак. Очнулся я от громкого хохота. Открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на полу в ветхой лачуге — Наши похитители сидели за грубо сколоченным столом и играли в кости, непрерывно выкрикивая ругательства и в шутку мутузя друг другу бока. Попытался подняться, голова ужасно заныла, словно налитое свинцом. Видно, меня вырубили слишком большим камнем. Я огляделся и увидел рядом с собой на полу ин. Она лежала без сознания, а на лбу у нее виднелось большое кровавое пятно. Я попытался позвать ее и понял, что рот у меня заткнут грязной тряпкой, а руки и ноги связаны толстой бичевой. На полу возле разбойников обнаружилось с десяток пузатых бутылей вина, конечно, уже пустых, и какие-то объедки. «Я выиграл, шрам!» — крикнул один из бандитов. «Плати!» «Ты перевернул!» — закричал благим матом шрам. «Я видел!» Он со всей дури врезал ему по челюсти, и тот тяжко грохнулся на пол. «Ты что творишь?» — заверещал тот, что ударил меня камнем. «Игра была честной!» Разбойник выхватил охотничий нож из-за пояса, но шрам и его угостил щедрым ударом в нос. Что-то негромко хрустнуло, и второй разбойник без чувств повалился под стол. «Тут тройка была!» Шрам стучал по столу кулаком, а у меня двойка. Какого черта ты говоришь, что выиграл? Що-то не знаю эти бестолочи. Шрам выхватил из-за пояса револьвер, взвел курок и выстрелил в лежащего под столом. Вот тебе в троечку. Разбойник еще раз оттянул курок и выстрелил. Секунда. И снова тарахнул револьвер, но на этот раз уже в другого бандита. «Вот и тебе, двоечка!» Он швырнул револьвер на стол и тяжко опустился на табуретку. Минута, и разбойник глубоко захрапел. Я, боясь дышать, огляделся. Хорошо, конечно, что бандиты вели себя как дураки, перепились и начали друг друга убивать. Но если Шрам так легко застрелил своих подельников, то нам тем более не поздоровится. Логово бандитов оказалось на вид более чем скромным. Соломенная крыша в прорехах, деревянные доски полы расколоты, из мебели только три табуретки и стол. Если я хочу колдовать, то нужна вода, а её тут нет. Конечно, прадедушка рассказывал, что можно колдовать и не видя перед собой воды, но это требует очень высокого мастерства. Я закрыл глаза и попытался услышать воду. Сначала я ничего не слышал, но потом различил на грани человеческого слуха тихий шелест горного ручейка. «Вот оно!» — мелькнуло у меня в голове. Я немного повозился с бечевкой и в конце концов смог выудить из тугого хвата два пальца. «Чертить руны можно и в голове», — вспомнил я совет прадедушки. Я начертил руну призыва и замер в ожидании. Минута тянулась за минутой, и я уже было потерял всякую надежду, но вот в дверной проем голубой змейкой скользнула струя воды. Она стремительно приблизилась ко мне и пропитала связывавшую меня бичеву. Даже не знаю, как это получилось, но через мгновение бичева разлохматилась и лопнула. Я освободился от пут, Но действовать нужно было быстро, ведь неизвестно, сколько шрам будет спать. Я тихонько встал и, подойдя к Ин, прошептал: Вставай! Она не ответила. Тогда я вытянул руку к освободившей меня воде и приказал: Сюда. Вода послушно перебралась мне на ладонь, а потом соскользнула на лицо Ин. Миг, и она очнулась. Приоткрыла глаза и прошептала. Опал! Опал! Что? Я наклонился, чтобы лучше слышать. Что опал? Сумка. Ин закрыла глаза. Минералы! Там лечебные минералы. А, -а, а, я гляделся и обнаружил, что наши рюкзаки валяются у двери, разумеется, вы потрошены. Бандиты сожрали все наши припасы, разбили термос но шкатулку, похоже, открыть не смогли. Я открыл лакированную шкатулку и ахнул. Тут были десятки разных камней, в том числе драгоценных. Под каждым минералом, аккуратным каллиграфическим почерком, были пометки. От стресса, от кашля, от холода, от онемения, при кровотечении. Я порыскал глазами и нашел, наконец, опал. Под ним виднелась надпись при головокружениях и сотрясениях. Удивительно, что Ина вместо обычных лекарств взяла с собой лечебные минералы. Но с другой стороны, ведь лечатся люди иногда йодом и всякими солями. Я дрожащими пальцами вынул минерал из бархатной ямочки лыжемента в шкатулки и подбежал к Инн. «Вот опал, что дальше?» «Крошить». — прошептала девочка и скорчилась от боли. «Пыль!» «Понял, сейчас!» Я огляделся и вспомнил, что разбойник вытаскивал охотничий нож. Я беззвучно подошёл к столу и осмотрел бездыханное тело. Лезвие ножа поблёскивало серебром из-под сапога шрама. Видно, этот гигант случайно прижал его ногой. «Опасное дело. Если я разбужу разбойника, это плохо кончится». «Шрам в лучшем случае даст мне по башке кулаком, а в худшем — пальнет из револьвера!» Я наклонился и влез под стол. Храп бандита напоминал злобное завывание лесного зверя. Я вытянул руку и коснулся рукоятки кинжала. Потянул на себя. их! Внезапно заорал, что есть мочи шрам. Я онемел и притаился — Но ничего не произошло. Разбойник просто разговаривал во сне. Но вытаскивать нож мне уже не хотелось. «Да у меня же свой есть!» — вспомнил я. Открыл рюкзак и нашёл перочинный ножик, подаренный мне ещё на земле. Бандиты даже не поняли, что это такое. Наверное, складных ножей у них тут не было. Как всё-таки хорошо, что я решил его захватить. Трясясь от страха, я подполз кын и поскоблил опал лезвием. Мне на ладонь насыпалось немного каменной пыли, которую я бережно всыпал в рот ИН. Она проглотила пыль и приоткрыла глаза. — Где... где эти... разбойники? — Поубивали друг друга, — прошептал я. Точнее, всех убил тот, который тебя стукнул, а он пьян в стельку. Ин слабо кивнула. — У него не кулака, кувалда. — Хочешь пить? — спросил я. Ин кивнула. Я огляделся в поисках стакана или хотя бы плошки, но тщетно. В ладонь мысленно приказал я воде, и тихо вода послушной струйкой наполнила ковшек из ладони и замерла не показываясь ин на глаза я протянул к ней руки она сделала усилие и приподнявшись на локтях выпила воду спасибо пойдем скорее кивнул я и приподнял ее ин неуверенно встала на ноги и ойкнула голова кружится держись за меня Я подхватил Ин под локоть, и мы направились к выходу. «Ты до меня дотронулся», — Ин удивлённо на меня глянула. «И что?» Но тут я сообразил, что раньше при каждом прикосновении нас словно током било. «Может, на другой планете всё иначе?» — неуверенно спросил я. И тут Ин заметила на полу какие-то разноцветные камушки. Она подобрала большой розовато-красный осколок и нахмурилась. «Дикари! Они разбили мой талисман!» «Это талисман?» Я удивился и, заметив рядом осколки сине-голубого цвета, похолодел от неприятного предчувствия. «Похоже, они сломали мой амулет!» — прошептал я. Подобрал обломки камня и кивнул. «Варвары! Но...» «Это же драгоценные камни, их можно было продать». «Они тупые громилы», — вздохнула девочка. «Что ты от них хотел? Наверное, испугались, что это колдовские амулеты». «А зачем тебе амулет?» Я посмотрел на Ин. «На удачу», — не моргнув глазом, ответила она. «Подарил... племянник двоюродного дедушки». «Мы вышли из лачуги и огляделись». «Со всех сторон нас окружал лес, сплошные сосны и лиственницы. Нигде ни намёка на портал. Мы попали!» Приуныла Ин. «Я эти места не знаю. Я от портала сразу шла к дороге, а здесь какая-то глушь. Мы стояли посреди леса на незнакомой планете, не имея никаких припасов, не зная, где устроиться на ночлег. Решать надо было быстро». Шрам мог в любой момент проснуться, а солнце уже клонилось к закату. «Ночевать тут нельзя», — поюжила Син. И мы пошли, куда глаза глядят. Голова Уин еще кружилась, но ей уже стало легче. Через час мы наткнулись на маленький родник, утолили жажду ледяной водой и отправились дальше. Как вдруг услышали голос. «Кролики тут есть! А у у «Медведи, выходите!» «Кто это?» — спросила Инн. «Какой-нибудь охотник?» — предположил я. «В любом случае можно спросить дорогу». Мы двинулись в направлении Голоса и скоро вышли на небольшую поляну. Багровое солнце пробивалось сквозь деревья, неохотно опускаясь за горы. Рядом светлой лазурью шелестело большое озеро. «Никого». «Но тут точно кто-то был!» — удивился я. «Кто-то звал?» «Человечки!» — проревел тот же голос. «Как раз к ужину!» И тут я заметил огромный полупрозрачный силуэт метрах в десяти, стремительно приближающийся к нам. Бежать от чудища было бессмысленно. Я гадал, кто это может быть, но Ин поняла первой. «Дракон!» «Вукузё, это дракон!» «А кем же ещё я могу быть?» — взревел дракон. «Или я похож на ящерицу!» И тут полупрозрачный силуэт наполнился красками. И дракон предстал перед нами во всём величии. Тело дракона, как и голова, было красноватое, как мякоть гребфрута, а ноги и хвост ближе к концу плавно переходили в тёмно-синий. Вместе с хвостом длина этого гиганта была метров десять, ну а крылья в размахе казались еще больше. Может, для дракона он был и не очень крупным, и даже огня не извергал. Но это нас никак не успокаивало. Покрывавшая все тело чешуя выглядела очень твердой, а угрожающе нависшая над нами пасть демонстрировала ряды острых зубов. Крылья дракона тяжело упирались в землю, а длинный хвост оставил за собой борозду в земле, будто плуг. Если честно, то он действительно был похож на ящерицу, только на очень большую. «Уважаемый дракон!» — начала Ин, «Не ешьте нас, пожалуйста, мы вам песенку споем!» «Что ты говоришь такое?» — прошептал я уголком губ. «Это бред!» «Вы принимаете меня за идиота?» Дракон нахмурился, что выглядело нелепо. «Я знаю тысячи песен, зачем мне ещё одна?» «Тогда расскажем интересную историю», — не унималась Ин. «Я сам, история!» — захохотал дракон. «Но, по крайней мере, есть он нас не спешил». «А что тогда мы можем сделать?» — поинтересовался я чтобы ты нас отпустил. Дракон ухмыльнулся. «Зачем? Я вас лучше съем». «А может, поединок?» — не сдавался я. «Как с рыцарями?» «Я в своей жизни рыцарей сожрал больше, чем ты их видел», — фыркнул дракон и взмахнул крыльями, что, видимо, означало хохот. «Тем более ты не рыцарь. От твоего водяного волшебства за километр несет». Я онемел. С минуту я мысленно ругал себя за неосторожность, которая обернулась раскрытием тайны. Наконец, набрался сил и глянул на Ин. «Прости, я не сказал тебе правду. На самом деле я волшебник». «Пойми, я должен был это скрывать». Ин почему-то совсем не казалась потрясённой. Она глянула на дракона и спросила... «А ты можешь сказать, откуда тянет магией?» «Могу», — улыбнулся дракон. «Землянка три глупца, так я называю этих разбойников, хотя раньше это было логово пять дураков». Дракон облизнулся. «Но то раньше». «Теперь эта хибарка один пьяница», — сообщил я. «Она уже давно борется за это звание». Кивнул дракон. «Совершенно не сдержанный разбойник, придется помочь этой хибаре сменить название на пустая обитель. Ну так что, приступим к ужину?» «Учти, я же волшебник», — напомнил я, «и буду сражаться». «А мы, драконы, и сами владеем магией. Нам даже не нужно учить все эти заклинания, как приходится делать вам, людишкам». Мы просто говорим, что хотим сделать, и все происходит. Не может такого быть, не поверила Ин. А вот и может, улыбнулся дракон. Он неуклюже развернулся и, скосив глаза на елку, взревел. Пламя! Чешуя дракона замерцала оранжевым, и секундой позже дерево послушно заполыхало. — Вау! охнула Ин теперь верю». «А то!» — хмыкнул дракон и поднёс ко мне свою огромную и, как оказалось, вполне огнедышащую морду. «Юный волшебник, пожалуй, я согласен не есть вас, а продолжать гоняться за обитателями этого глухого леса, если ты удивишь меня своим колдовством». «Удивить вас?» — я не поверил своим ушам. — Вы же дракон. Вы живете по тысяче лет. Магию вы видели сотни раз, видели рассветы и закаты многих волшебников. Каким образом вас можно удивить? Дракон пристально посмотрел мне в глаза и прицокнул языком. — Лестью меня не купишь. Но сказано красиво. Итак, юный маг, коли хочешь жить, то сделай так, чтобы юная... Дракон осекся и снова расплылся в хитрой ухмылке. Чтобы эта юная леди вошла в озеро и просидела на дне две минуты. Дракон приподнял крыло и указал на водный простор. Это нечестно! Ин вскочила с земли. Это подстава! Ты. Она на секунду замерла и посмотрела дракону в глаза. Да ты знаешь, ах ты гекон, кривокрылый! «Но-но-но!» Дракон приблизился к ин и выдохнул из ноздри струю пара. «Конечно, я знаю, что похожу на ящерицу, но гиконом обзывать...» «Это чересчур. «Усложним испытание. Две с половиной минуты на дне озера». «И это твое испытание, юный маг». Дракон взглянул на меня и снова повернулся к ин. Если это особо против, то пусть объяснит причину. Ин и дракон с минуту холодно смотрели друг другу в глаза. Дракон вдруг расхохотался. — В гляделке ты проиграешь, малютка, ибо мы, драконы, не моргаем. Это у нас врожденная. Инмара сжала кулаки. — Испытание принято. — Да пребудет с вами удача ухмыльнулся Нигикон. «Тебе она пригодится». «За что ты так со мной?» Ин вплотную приблизилась к глазу дракона. «За что?» Дракон отодвинулся от девочки и нахмурился. «Ты хочешь знать?» «Добро». Дракон помрачнел. «Мне сильно не хватает моего брата. Мы близнецы». Были близнецами. Дракон поднёс пасть к уху девочки и заговорил шёпотом, хотя прозвучало это как обычный громкий голос. — В этом виноват ваш род! Ин словно окаменела. — Я исполню твою просьбу, дракон. — Я Элеонор! — взревел тот. — Хватит драконькать! и да начнется испытание ин подошла к кромке воды и дотронулась босой ногой до озерной глади вода была холодной и ин повернулась ко мне ты это девочка слегка дрожала хотя всячески старалась скрыть это постарайся уж как нибудь хорошо и я ободряюще кивнул не беспокойся На тебя и капля не попадет. Спасибо, поблагодарила Ин. А то вода тут ледяная. Дракон исполинской тенью навис над ней и едва слышно прошептал. Как оно, Инмара, зависеть от врага, а? Заткнись, ответила шепотом девочка. Я могу тебя булыжником огреть, если захочу. А вот и нет. — хмыкнул дракон. «И на то есть целых три причины. Первая — это тебя огрели по башке, и твои заклинания сейчас ещё слишком слабы. Вторая — и, пожалуй, самая веская. Драконья чешуя выдержит удар даже о скалу, не то что о камень. И третья — Элеонор покосился глазом на меня. Неужели ты станешь драться при нем? То, что Ин так смело говорит с драконом и даже грозит огреть его булыжником, мне понравилось. Но вот то, что дракон все время делал какие-то намеки на меня и на семью Ин, не очень. Если ты неуязвим к магии, с угрозой спросила Ин, то как же твой брат мог окаменеть? Дракон ухмыльнулся. Ты умна, и я тебе отвечу. Мы, драконы, становимся полностью неуязвимыми к магии только после 150 лет. Это около 10 лет по человеческим меркам. А ему было без одной недели 150. Именно поэтому он смог устоять лишь против относительно слабых заклинаний, а против мощного нет. Так что если вы не пройдете испытания, я вас съем». «Без особого удовольствия, признаюсь, но поужинать-то надо!» Инмара сурово глянула на Элеонора, но почти сразу перевела взгляд на снежно-белый песок у озера. Прошептала. «Да будет так!» «Ин!» — окликнул я её. «О чём он?» «Мы ведём занимательную историческую дискуссию о взаимоотношениях драконов и волшебников». — сообщил Элеонор. — Естественно, с учётом генеалогии, психологии и дуэльных правил. Дракон отошёл от берега и улыбнулся заходящему солнцу. — Ты готов, юный маг Вукузио? — Всегда. Наверное, со стороны казалось, что в моём голосе звучит энтузиазм. Но на самом деле мне было очень страшно. Я зажмурился, вскинул обе руки к озеру, щелкнул пальцами, и вода послушно расступилась, образовав спуск, идущий от берега вглубь воды. Первые метры он выглядел как жёлоб со стенками из воды, потом вода нависла над ним, будто крыша, и получился туннель, ведущий на самое дно озера. Наверное, если бы в прозрачных стенках плавали какие-нибудь рыбки, это было бы даже красиво. Но, видимо, волшебство перепугало даже глупую рыбу, и она поспешила уплыть подальше. Ин! крикнул я. «Скорее иди!» Девочка мгновение помедлила и кинулась в проход. «Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Поглядывая на меня, шептал дракон. «Тридцать девять!» Ин сидела где-то глубоко в темноте холодных вод. Мы с ней придумали хитрый план. Я создал под водой небольшой воздушный колокол, чтобы Ин спустилась в него по туннелю в воде и спокойно выждала две с половиной минуты, не опасаясь замерзнуть и уж тем более захлебнуться. За десять секунд до истечения драконьего срока я снова открою в воде проход, и она поднимется на берег. — Сорок три, сорок четыре, — шептал Элеонор с ухмылкой, поглядывая на озеро. — Неплохо, юный маг. Совсем неплохо. Я полагал, что она не протянет и полминуты. Я слабо улыбнулся, стараясь не показывать дракону, как мне тяжело. Почему-то магия на меня действовала так, будто это я сам стою на дне озера и держу всю его толщу. Мои ноги ушли в грунт сантиметров на пять, от неимоверной тяжести водной толщи, а в голове так пульсировало, что казалось, будто она сейчас лопнет. В начале второй минуты пальцы рук покраснели и онемели, а поколением коленям как будто застучали молотки, пригибая их к земле. Секунда за секундой я ощущал все большую слабость в мышцах и яростно неутолимую волю озера схлопнуть колокол и тем самым обречь им на гибель. «Одна минута пятнадцать, одна минута шестнадцать...» Элеонор вдумчиво ковырял когтем в зубах. «Двадцать три...» Вдруг Элеонор подошёл ко мне вплотную и сел на лапы. Затем опустил голову на землю и поглядел на меня снизу вверх. «Тяжело?» «Нормально...» — прошипел я от напряжения. «Хм...» а я думал, в не помогают своим кровным врагам». «Ты о чём?» Дракон ухмыльнулся. «Ты действительно ничего не понял? Ну ладно, попробуем иначе». «Как зовут враждующий с вами род?» Я изумлённо глянул на Элеонора и воскликнул. Совсем не от злости, а от тяжести. «Инмар, ты считай давай, считай!» «Не пыхти, пыжик!» — фыркнул дракон. «Мы, драконы, можем делать до семи вещей одновременно. Я считаю про себя, однако я не могу не вернуться к интересующему меня вопросу, а именно, твой враг Инмар, а как зовут эту девочку в глубине озера?» «Ин...» — прошептал я и замер, приоткрыв рот. «Нет, ты лжешь, лжешь!» Мы драконы не умеем врать, возмутился Элеонор. Мы можем не договаривать или переворачивать ответы с ног на голову, как угодно, но не будь глупцом. Там, Инмара! Ин, это уменьшительное от Инмары. Не понять это мог только такой доверчивый растяпа, как ты. Я, дрожа всем телом, посмотрел в глаза дракона и прошептал. Ин. «Инмара?» «Наконец-то!» Дракон захлопал крыльями. «В яблочко! Кстати, интересный факт. Она привела тебя сюда, чтобы бросить или даже убить, представь. И что главное, у нас с её отцом личные счёты». Дракон приблизился. «Как и у твоего прадеда. Поэтому я советую тебе закрыть колокол. Закрой его!» и твой род победит в этой чертовой гонке. Ты выиграешь ее, понимаешь? Не получится. Я покачал головой. Если я это сделаю, то все равно появится новый Инмар. Или Инмара. А вот и нет, а вот и не угадал. Дракон легонько подпрыгнул. Три дня назад в галактике Андромеда скончалась в 85-летнем возрасте последняя родственница Инмара-старшего. «Разбилась, участвуя в гонках на аэровелосипедах, представь! Род Инмар практически иссяк!» «Стоп!» — я замотал головой. «То есть Инмара — последний шанс своего рода на выживание?» «Да! Иву Кузё забивает гол!» — радостно воскликнул Элеонор. Мы, драконы с рождения, всё знаем о золоте, драгоценных камнях и волшебстве. Так что поверь мне на слово и закрой колокол. Только скорей. Прошло уже две минуты и три секунды. Я в мгновение осознал всю ответственность, свалившуюся мне на плечи. От моего решения зависела судьба всего моего рода. Но свой выбор я уже сделал. Знаешь, — сказал я мрачно, — Катись-ка ты в свою драконью задницу. У тебя не только не грамма совести, но еще и тонна глупости и эгоизма. Хоть ты и мудрый всезнайка, ты все же эгоисты нахал. К тому же злобный. Дракон секунду смотрел на меня, а потом растянул пасть в улыбке. Хорошо. Да будет так. Сейчас две минуты пятнадцать секунд. Я напрягся и закрыл глаза. Теперь боль колючим кнутом стегала все тело. Я подумал, что знаю, что чувствовал Геракл, держа на своих плечах небо, когда отправился добыть яблоки из сада Гесперид. И тут в голову мне ударила такая нестерпимая волна боли, что я взвыл и повалился на колени, пытаясь удержать водный свод. Дракон наклонил голову и пытливо посмотрел на меня. — Ты не сможешь открыть тоннель! И с этими словами Элеонор вздохнул, ругнулся неразборчиво и нырнул в ледяную воду озера. Секунда за секундой я слабелно держался, понимая, что должен дать Элеонору время вытащить ин на поверхность, понимая, как это важно, и... Сквозь мутнеющее пятно перед глазами я видел, как Элеонор вынырнул. Вынырнул. Один. «С чего я вообще взял, что он решил ее спасать, а не искупаться, к примеру?» И все утонуло в веской тьме. «Вукузё!» Услышал я знакомый испуганный голос. «Вукузё!» «Может быть, он умер?» Громко раздалось в ответ. «А что, вероятность по моим подсчетам не менее тридцати трех процентов? Треть!» «Не верю». «Будь реалистом!» И я узнал голос Элеонора. «Он тут три часа уже так лежит, и пульс-то особо нет! Сейчас запихну тебя под землю и горой накрою, будешь там не три часа, а три века сидеть!» Молчание. И голос обидевшегося Элеонора. «Все вы норовите меня куда-нибудь запихнуть, или сначала что-нибудь мне оторвать, а потом тоже куда-нибудь запихнуть! Изверги неблагодарны! Особенно ты!» «Я тебя вообще спас!» «Меня Вукузё спас!» — отрезал собеседник. «Даже после твоего отвратительного предложения!» «Я его проверял на прочность наивная!» — фыркнул Элеонор. «Тем более вероятность того, что он бы закрыл колокол, была...» «Да захлопнись!» Я открыл глаза и прошептал. «Ин... Вукузё!» — вскрикнула она и обняла меня. Ты жив! Я так беспокоилась!» Я протёр глаза и огляделся. Стояла ранняя ночь. Белое мерцание звёзд и лиловый туман созвездий успокаивали взгляд, а луна, почему-то синеватая и маленькая, катилась между ними. им я посмотрел в глаза девочки. «Я видел, как из озера вынырнула Леонор, но тебя с ним не было. Как ты оказалась на берегу?» — спросил дракона. Девочка поджала губы. — Хотя ладно, расскажу. Понимаешь, я путешествовала в первом классе его живота. — Не живота, Арта! Я тебя не глотал! — оправдывался Элеонор. — Я тебя держал в пасти, но ты так трепыхалась, что могла сама в желудок соскользнуть. — Там у тебя кромешная тьма и ужасная вонь. Инна хмурилась. Я потеряла ориентир. Мы немного посидели в тишине. Первым нарушил молчание Леонор. — Что насчет ужина? Вам нравятся белки? Мы с Энмарой переглянулись и расхохотались. — Как ты наловишь столько белок, чтобы наесться? — спросил я. «Как, — Как-как? Они тут спят в дуплах целыми стаями. Подошел, дунул огнем в дупло, вырвал дерево и вытрясай жареных белок. Фу! — воскликнула Ин. Чего сразу фу? — возмутился дракон. А куриц тебе не жалко? Хотя курица вкуснее, у белок хвосты вкусные, а остальное так, не пожевать. Тут не очень-то хорошо с пропитанием в последние годы. Куда-то все зайцы, кабаны, медведи подевались. А почему ты не улетишь отсюда, если тут так плохо с пропитанием? Резонно заметила Ин. На юге нового Авалона я слышала водятся дикие бизоны. — Идейка сама по себе заманчивая, — согласился Элеонор. — Но я тебе уже говорил, что жду брата. Инмара насупилась и сказала. — Папа напустил на него заклятие окаменения, когда он напал на меня. — Правда, что ли? — удивился дракон. Поступок некультурный, согласен, но я догадываюсь, чего он хотел. — Съесть меня? — Чего ж, — фыркнул Элеонор. Он с детства ел одну лишь траву, фрукты и овощи, но начитался всяких летописей и стал повсюду таскать из замков принцесс, улетать с ними в далекие пещеры и ждать, пока за ними явятся принцы или рыцари. — И что? — Появлялись смельчаки, готовые бросить ему вызов, или он рыцарей как еду приманивал? «В смысле?» — не понял Элеонор. «Я же говорю, он вегетарианец, он занимался торговлей». «Торговать принцессами?» — я хмыкнул. «Думаю, это был хит сезона». «Верно!» — обрадовался Элеонор. «Он продавал принцесс по семь вазов брокколи за штуку». Если же ему удавалось тащить пару принцесс, или даже троих, как однажды случилось, то тогда устраивал акции «Покупайте одну принцессу за четырнадцать вазов брокколи плюс одна в подарок». «Это не акция», — заметил я. «Это жульничество». «И снова наезд», — вздохнул дракон. «Какое же это жульничество?» Он продает двух принцесс за четырнадцать вазов, все честно. Ничего ты, юноша, в торговле не смыслишь». «Ну, допустим», — кивнула Ин. «А что дальше?» «Дальше», — Элеонор замялся. «Ну, все принцессы кончились. Похищать их по второму разу как-то неприлично, и ему пришлось выкрадывать принцев» и уносить их в глухие дебри, а потом ждать, пока за ними явятся их мамы. Инмара хихикнула. «Удачно?» Эм. Дракон переступил с ноги на ногу. «Ну, их матери-то сами когда-то были принцессами, которых он похищал, поэтому они знали, что драконы по большей части торговцы, а зная это, они сторговывались с братом аж до трёх с половиной вазов. Грабёж! Приведу пример». — У короля нашего, его величества Аскольда, есть жена, которая когда-то была такой принцессой в башне, и которую продали, представьте себе, за два воза морковки. — То есть здесь на троне сидят два воза морковки? — Я к этому и вел, — кивнул Элеонор. — Потом и с принцами стало плохо. Их матери наотрез отказались платить, поскольку знали, что опасность их детям не грозит. А ведь брату приходилось кормить этих рыцарей и развлекать, а самым маленьким даже менять подгузники. А теперь вернемся к тебе, юная волшебница. Мой брат, скорее всего, увидел, как ты колдуешь, и подумал, что неплохо бы было продать сразу и принцессу, и волшебницу. А за такой сет сама понимаешь, он бы выторговал не менее двадцати вазов брокколи. Ин смутилась. Но я же не принцесса. А! Дракон махнул крылом. «Кто вас разберёт? Как вас, девчонок, послушать, так каждая девочка принцесса?» Мы немного помолчали. На этот раз тишину прервала Инмара. «Вукузё, мне так стыдно за то, что я хотела тебя погубить». Инн виновато глянула на меня. «А ты меня и от разбойников спас, и... И когда узнал обо мне правду, то отказался утопить» это благородно. И я покраснел. — Да пустяки! Нет, не пустяки! — улыбнулась Инмара. — Это подвиг, прямо как с рыцарями. Но почему ты отказался от победы? Ведь Элеонор сказал правду. Я единственная наследница своего рода. Так почему? Я вздохнул и посмотрел на Элеонора в поисках поддержки. Дракон расплылся в улыбке, прищурился и утвердительно кивнул, мол, «давай». Я перевел дух и ответил, «Да потому что ты... классная и...» Я снова глянул на Элеонора. Он многозначительно приподнял бровь, всем лицом, если можно так назвать драконью морду, показывая «не то». Я повернулся к энмари и выпалил на одном дыхании. «Ты мне нравишься!» «Правда?» Инна пустила глаза. «Да!» Я кивнул. «Правда!» Потом мы тихо сидели вместе, наслаждаясь теплой летней ночью. Ближе к утру Инн спросила Элеонора, не знает ли он, где находится черный портал, и дракон показал нам нужное направление. Мы обнялись, и дракон, расчувствовавшись, даже подарил нам по одной своей чешуйке признавшись, что как раз линяет. Они были удивительно легкими и одновременно очень прочными. По совету Элеонора я взял розовато-оранжевую, а Инмара — синевато-лиловую. Честно говоря, нам понравились другие, но дракон, ухмыляясь, настоятельно посоветовал взять именно эти. «Они вам лучше всего подходят!» А когда дракон ухмыляется тебе в лицо, спорить с ним как-то совсем не хочется». Инмара достала из рюкзака два шнурка, и мы повесили чешуйки себе на шею, подобно нашим старым амулетам. Элеонор предложил нам вернуться и не забыть прихватить с собой его брата, хотя имени его он так и не назвал. Видно, у драконов к этому особое отношение. Мы отправились в путь. Элеонор заверил, что дорога займет пару часов, и мы не стали терять времени понапрасну. Через час мы вышли к речушке, на берегу которой увидели аккуратный деревянный домик. Бревны его были украшены замысловатой резьбой, изображениями разных животных, а на окнах стояли глиняные горшочки с цветами. Когда мы проходили мимо ограды, то заметили старичка, возившегося в огороде. Как оказалось, это был местный лесник, седой, под слеповатой на левый глаз и глуховатый на оба уха. Он назвался по лесам и вежливо пригласил в гости двух столь очаровательных девочек. Я не стал огорчать дедулю, тем более, что мы не могли отказаться от такого заманчивого предложения, так как не спали всю ночь и давно не ели. А сторож угостил нас с жарким зайчатиной, сам делал, борщом с зайчатиной, сам делал, и пирожками с зайчатиной, внук навещал и привез от дочки гостиниц. Мы наелись и сразу почувствовали себя лучше. Ин сказала старику, что она знаменитая волшебница и обязательно вознаградит его за гостеприимство. Старик сразу почему-то забеспокоился и забормотал, что путники тут нечасто ходят, и он всем рад. Даже принес из-под пола кувшин с квасом. Вкусным, но каким-то горьковатым. Мы неохотно собрались уходить, но старик стал умолять благородных волшебниц, Оказать ему честь и отдохнуть после тяжкой дороги. Мы с Инн переглянулись, и она кивнула, мол, честный человек, не бойся. И мы с большим облегчением заснули на мягких тюфяках, набитых свежей соломой.